Глава девятая Итак, миновала неделя и один день с момента нашего пребывания в руднике. Проходил девятый день, а Тристан все еще не приходил в себя. Сегодня я провела на стуле напротив окна, открывающего передо мной обзор его палаты пять часов. С десяти утра до пятнадцати ноль-ноль ровно. Я продолжала бы находиться здесь и дольше, Но дальше пяти часов доктора не позволяли мне здесь зависать и начинали доброжелательно гнать меня прочь. Сегодня, завидев направляющуюся в мою сторону молодую медсестру, находящуюся примерно на четвертом пятом месяце беременности и знакомую мне по прошлым дням её дежурство, я заранее поднялась и направилась к выходу, не дожидаясь, когда меня начнут просить удалиться или сдать анализы из-за бледности моей кожи. На самом деле кожа у меня больше не была бледной. Я определённо точно и выглядела и чувствовала себя гораздо более здоровой, чем девять дней назад. Раненая голова меня больше не беспокоила. Питалась я благодаря стараниям домохозяйки Кармелиты хорошо, только спала плохо. Но, наверное, в глазах медперсонала я выглядела не совсем удовлетворительно, так как неподвижное сидение напротив закрытой палаты едва ли можно считать чем-то здоровым. Выйдя на улицу, я интуитивно сощурилась, но солнце пряталось за одной из пористых белых тучек, кучкоющихся на ярко-синем небе. День был тёплым, и возвращаться в пустой дом мне совсем не хотелось. Поэтому вместо того, чтобы, выйдя из медпункта, повернуть направо, как я это делала обычно, я повернула налево и пошла по дорожке вдоль стены в ту сторону, в которой ещё не бывало. Пройдя около километра, я обратила внимание на странное построение. В отличие от стоящих вокруг него аккуратно оштукатуренных двухэтажных таунхаусов, этот одноэтажный дом был старым, почти разваливающимся и едва пригодным для жизни. Увидев сидящую у его входа дряхлую старуху, словно замершую в кресле-качалке среди цветущих крупных розовых и красных астер, я сразу поняла, кто это. Наверняка это была та самая ведунья, вокруг которой и благодаря которой был выстроен рудник. Я засмотрелась на неё, но определённо точно не собиралась останавливаться, как вдруг, прямо перед моими ногами, возник рыжий котёнок. Марсоходы я узнала бы из тысячи рыжих котят. Так что я ни на секунду не сомневалась в том, что это именно он сейчас трется своей холкой о мои ноги. Недоумевая от закономерного вопроса касательно того, как именно он смог оказаться в столь отдалённой части города, я нагнулась, желая взять его в руки. Но котенок вдруг отскочил от меня, словно током поражённый, и побежал в сторону старого дома. Я не хотела идти за ним, но, вспомнив о том, как сильно Клэр была привязана к этому своевольному зверю, сделала первый шаг в нежелаемую сторону и в итоге остановилась всего в паре шагов от словно невидящей меня старушки. Кот залез к ней на колени и, свернувшись клубком, замер. «Простите», — постаралась достаточно громко говорить я. «Этот котёнок мой». Старушка ничего не ответила, но в следующий момент из старой лачуги вышла молодая темноволосая девушка, примерно моего возраста. «Добрый день», — снова первый подала голос я. «Добрый», — дружелюбно отозвалась девушка. «Я пришла за этим котёнком», — указала пальцем в сторону марсохода я. «Дело в том, что этот котёнок мой». Не успела я договорить свои объяснения, как марсоход соскочил с колен старухи, и шмыгнул в густые заросли цветущей клумбы. Вот он был, вот его нет. «Ваш котёнок сбежал?» — улыбнулась девушка. «Что ж», — поджала губы я, «в таком случае я извиняюсь за беспокойство». Сказав это, я развернулась и уже сделала полшага в сторону возврата на свою тропу, как вдруг старушка отчётливо произнесла неожиданно мелодичным для её древнего возраста голосом. «Можешь у меня спросить?» Сначала я подумала, что она обращается не ко мне, а к своей внучке. Но обернувшись, я увидела, как девушка закрывает за собой дверь дома, в котором она поспешно скрылась. «Что, простите?» Спустя несколько секунд замешательства, наконец, отозвалась я. «Ты можешь у меня спросить», задавая любой вопрос, и я отвечу тебе. Не знаю, почему и как, но вопрос сорвался с моих губ прежде, чем я успела его окончательно сформировать. «Всё ли будет в порядке с Тристаном Диесом?» «У тебя будет дочь, которую будут звать не тем именем, которым ты её наречёшь, а твоим именем, потому что в её колыбели будет найдено твоё имя, и она будет похожа на Диес так же сильно, как и на тебя. Она родится через три десятилетия, но вырастет без родительской любви, и когда она повзрослеет, Произойдёт ваша встреча. Но перед этим она умрёт так же, как и ты. И её отец умрёт сегодня, как и я умру сегодня, только не по-вашему, а по-настоящему. Но умрёт твоя девочка не так, как другие, неправильно, из-за чего ей будет тяжело. Она будет такой же, как её родители, но и другой. И тот, кого она полюбит, И с кем будет, будет таким же, как её родители, только старше. И золото будет сильно страдать, но сильнее него будет страдать платина». Договорив эти слова, старушка подняла лежащий у её ног сухой прутик и начертила на песке перед собой незнакомую мне эмблему в виде двух больших и одной маленькой посередине букв «Т». И я не знала, что это может означать. Она, похоже, не собиралась объяснять. И тогда я вспомнила слова Беоригарда о том, что эта женщина, даже в до ста двенадцати лет, тронулась умом. Простите, что побеспокоила вас. Наконец, найдя в себе силы оторвать взгляд от начерченной на песке эмблемы, отозвалась я, машинально сделав один шаг назад. Старушка так и не оторвала глаз от своего рисунка. А я всё более поспешно шагала задом наперёд, пока, наконец, не повернулась лицом к изначально выбранной мной тропе и не зашагала вперёд совершенно спокойным шагом. Что она мне только что сказала? Хмурясь продолжала спокойно шагать вперёд я. Что у меня будет дочь, которую я рожу в 55 лет? Да ещё и от Ристана. Она ведь чётко сказала, что девочка будет похожа на Диес так же, как и на меня. Даже неизвестно, что в этом псевдопредсказании более несуразно. То, что я рожу в столь позднем возрасте, То, что отцом ребёнка я позволю стать Тристану, или то, что я сегодня умру, чтобы через 30 лет родить дочь. Старушка явно не в себе. Я свернула вправо, неожиданно желая поскорее очутиться в пустом доме, в который до сих пор не желала возвращаться. Уверенно шагая вперёд и не замечая ничего вокруг себя, я никак не могла выкинуть из головы эмблему в виде двух больших и одной маленькой посередине букв «Т». Почему-то на ум приходили именно Тристан, Тринидад, Теона.